«С этой частью переговоров мы практически закончили», — подумал я. «Осталась самая малость, но и ее нужно решить». Мой взгляд непроизвольно остановился на стройной дочери мастера кожевенника. «Вот как раз то, что мне нужно», — подумал я, глядя на эту девушку-воительницу, которую и готовили, как высококлассного телохранителя, для правительницы одной из империй в темных мирах. «Мастер Ламар, как я понимаю, все вопросы относительно вступления вашей дочери в нашу гильдию уже решены?» — спросил я у мастера Кожевенника, хотя мои мысли сейчас занимала исключительно Длая. «Кажется, первого кандидата в группу сопровождения для Дарии я уже подобрал. «Да», — ответил Ламар. «Мы до прихода сюда зашли в регистрационную палату, и я все переписал над Лаю». Пожилой демон посмотрел на дочь. «Там же мы заключили с ней договор о бессрочной аренде мастерской на предложенных тобой условиях». И демон усмехнулся. «Так что теперь я, по сути, работаю на свою дочку. Дело осталось за вами». «Принять ее в вашу гильдию». «Хорошо», — сказал я. «Этим мы займемся после того, как обсудим остальные условия. Сама процедура не займет много времени». Длая принесет вассальную присягу главе гильдии, познакомится со своим непосредственным начальником и его командой и получит проверочное задание на новой должности. Тут Грон. Косо посмотрел на меня. Я успокаивающе поднял руку, как бы говоря, что не собираюсь вмешиваться в его дела. А сейчас это просто формальность. Вроде он все понял правильно, так как согласно кивнул мне. Тогда дальше. И я перевел взгляд на племянника Ламара. «Кроган, что решил ты?» — спросил я у него. «Я согласен», — коротко ответил тот. «Замечательно», — сказал я и вытащил один из вариантов договора на вступление в нашу гильдию. Он был предназначен для обычных нейтралов только с дополнительным пунктом о возможности получения рассрочки на внесение вступительного взноса сроком до трех лет. «Ознакомься», — протянул я документ племяннику Ламара. Тот, быстро его пролистав, ответил. «Меня все устраивает». Подписав обе копии документа, он протянул их мне. «Хорошо», — кивнул я и завизировал их с нашей стороны. «Поздравляю тебя с вступлением в нашу гильдию». Посмотрев на обоих мастеров, пожилого и молодого, спросил. «Я считаю, что наше с вами дело практически улажено в том ключе, к которому мы стремились. Осталось принять длаю в наши ряды, а это формальность. А пока давайте вернемся к более меркантильным делам, то есть к моему заказу. На каких условиях вы готовы заключить наш контракт на изготовление тех изделий, что я заказал? Каков срок изготовления изделий? Какая стоимость? Ну и что вы можете сказать по нашим дополнительным соглашениям о привлечении к нам в гильдию других мастеров на тех же условиях что и у вас? Ламар откашлялся и как более старший повел разговор от лица обоих мастеров кожевенников. мы с кроганом проработали всю ночь и подготовили макет одного комплекта одежды на ребенка, так как его можно было изготовить. с меньшими затратами по времени. Основной материал заменен обычной кожей, так как предоставленный вами материал пока находится на стадии выделки и отмачивания. «Давай!» — махнул своему племяннику рукой Ламар. Тот подошел к одному из ближайших столов и развернул на нем принесенный с собой тюк. Все остальные комплекты доспехов, как на ребенка, так и мужские и женские — мы будем изготавливать по одной и той же схеме. Все девушки, присутствующие сейчас в зале, с интересом посмотрели на меня. Когда начинали разговор, речь шла о детских доспехах, а сейчас вроде как уже и не только о них, поэтому они с интересом присмотрелись к лежащему на столе комплекту кожаной брони. Эрея и Дария особо никак не отреагировали, на выложенные на столе доспехи, а вот у Теи, Длаи и Саркалок он вызвал неподдельный интерес. Они даже подошли ближе, чтобы лучше рассмотреть его. Видя такой повышенный интерес к своей работе, Ламар приободрился. Конечно, все будет создаваться с учетом различий строения мужского и женского тела, плюс индивидуальные особенности, связанные с личными параметрами и размерами. Я и сам присмотрелся к тому, что лежало на столе. Там оказался тот самый комплект доспехов, что мы и обговаривали. Только изготовлен он был из обычных подручных материалов. Какая-то кожа, какая-то не слишком качественная кольчуга, ткань и прочие не очень дорогие материалы. Все верно. Это лишь опытный образец, который должен был показать нам общие принципы построения заказанного кожаного доспеха. Но даже этот, собранный на скорую руку комплект, был гораздо лучше, чем, например, те, что я видел в городе на многих наемниках. И уже поэтому, казалось бы, неброскому жесту со стороны кожевенников можно было оценить их мастерство. Между тем, Ламар продолжал рассказывать о созданной им модели брони. Верхний слой этого образца, указал он на выложенный на столе комплект кожаных доспехов, кожа виверны. Следующим слоем идет мелкоячеистая кольчуга. Можно использовать мифрил. Он приобретается по стандартной цене, так как его распространяют лишь светлые дворфы. Но есть и другой вариант. Правда, я не знаю, заинтересует ли он вас. У нашего знакомого есть и более дорогой материал – адамантит. У него завалялось несколько его рулонов. Сейчас они лежат совершенно без дела. Он готов продать нам его со скидкой только в том случае, если мы приобретем его весь. Я не знаю, что ему ответить. Обещал переговорить с вами. Весь адамантит нам не нужен, там его как минимум на еще столько же комплектов брони. Но в итоге общая стоимость материала будет примерно одинакова как для мифрила, так и для адамантита. Я задумался. Ламар не знал еще одной особенности адамантита. Ее описание кластер нашел буквально только что, когда я старался понять, почему Почти одинаковые по своей прочности материалы настолько разнятся по своей стоимости. И вот что нам удалось выяснить. Общим заблуждением было то, что адамантит намного крепче мифрила. Это не так. Была небольшая разница, но она незначительна. Вся соль заключалась в магических свойствах этих материалов. Оказывается, мифрил был антагоничен любым хаотичным типам магических энергий. На практике это означало, что никакие плетения на основе энергии хаоса в него внедрить было нельзя. Даже если там присутствовала хотя бы небольшая доля подобных энергий, плетение распадалось. И как результат... На миф... И как результат... На мифрил можно было наложить плетения, содержащие исключительно упорядоченные типы энергии. Это лишь магии света и порядка. Во всех остальных плетениях, принадлежащих любому другому направлению магии, в том или ином количестве содержалась энергия хаоса. Даже жрецы светлых богов не могли накладывать никакие лечебные плетения на этот материал. так как и в них, оказывается, жила частичка хаоса. А вот адамантит был в этом отношении уникален. Несмотря на то, что этот материал встречается только на нижних планах реальности и достаточно далеких, он позволял вложить в себя абсолютно любой тип магической энергии. Из-за этого особо дорогие и долговечные артефакты создавали на его основе. Поэтому для нас, как для совершенно разноплановых магов, именно адамантит был более предпочтителен. Мы в этом случае смогли бы усилить созданные кожевенником доспехи еще и какими-нибудь защитными плетениями разового или постоянного действия. Нужно над этим подумать. Поставил я себе очередную задачу. То, что мы выкупим весь адамантит, у меня не вызывало сомнений. Он нам нужен, тем более с учетом того, что доспехов придется делать чуток больше, чем я рассчитывал первоначально. Между тем Ломар продолжал. Дальше. Он приподнял специально несшитый край и указал на нижний слой. Здесь бархат и шелк, чтобы не натирать кожу, так как комплекты одежды в большинстве своем рассчитаны Для ребенка и девушек. Помолчав, он перешел к основному, подцепив двумя пальцами какой-то темный материал, находящийся под кольчугой. Это та кожа, что мы снимаем с того зверька, кивнул он мне. И тут есть один любопытный момент. Ламар поднял указательный палец. Мы брали в расчет обычную стяжку кожи при сушке. В этом случае ее общая площадь. уменьшается примерно на 30%. Это, конечно, не касается таких уникальных материалов, как, например, та же кожа Кракена или Дракона. Но, как оказалось, и кожа твоего зверя обладает теми же свойствами, и поэтому мы ошиблись в расчетах. В итоге материала останется еще на два полных женских комплекта, или можно завершить мужской, и добавить один дополнительный женский. Что скажешь?» Пожилой мастер посмотрел на меня. «А что сказать? На руках у меня теперь три девушки, а не две. Хотя нет, девушек-то больше. Я посмотрел на Дарью, Длаю, сестер-близняшек. Вспомнил о том, что в зале с Рехором сидит его внучка. Блин, и с ними нужно что-то решать. Плюс вон еще...» И у Грона дочка, и еще две девушки его нейтралов, но с ними-то проще, оперативную работу выполнять они не будут, но все-таки. Так что выбор практически сделан, осталось его только озвучить и дополнить. «Нужно будет еще два женских комплекта», — сказал я и подумал. «Но это еще не все, это только, так сказать, с приставкой «пока». «По тем же размерам», — уточнил у меня Ламар. «Нет, по другим». И я продиктовал им выведенные мне на интерфейс размеры раллии. «Хорошо», — сказал Кроган. А затем что-то быстро прикинул в уме. «Эта девушка изящнее двух предыдущих», — задумчиво протянул он, и, осмотрев присутствующих, сложил у себя в уме два плюс два, Посмотрев на Ралию, Тею и Эрею, сидящих рядышком, он повернулся ко мне, улыбнулся и произнес весело, посверкивая глазами. Останется небольшой кусок материала, но его хватит, не больше, чем на короткую детскую куртку. «Детскую, говоришь?» — переспросил я. «Значит, если повезет, то судьба?» — решил я. и назвал племяннику Ламара размеры Глеаса, а потом переспросил, на него хватит? Тот что-то прописал у себя в небольшом блокноте. «Впритык, но не уверен, слишком точно придется подгонять выкройки и материал. Постарайся», — попросил я молодого мастера, так как понял, что с основным материалом, похоже, будет работать именно он. И снова обратился к старшему мастеру. «Коль вы теперь практически наш персональный мастер, то, пожалуй, и остальные заказы я передам вам. Выполните их по той же схеме, только уже без моего материала. Во-первых, дополните последний мой заказ на ребенка до полного комплекта и сделайте еще один. Во-вторых, мужской комплект аналогично добейте до полного И сделайте также еще один комплект. Третье. Мне нужно шесть аналогичных женских комплектов в двойном варианте и два в одинарных. Вот размеры. Я не стал их диктовать, а просто переписал все на пергамент. Если материала не хватит, то заменяйте его наиболее подходящим. Приоритет такой: первоначальный заказ на три женских комплекта мужские. и детские комплекты. Потом шесть женских, уже без дополнительного слоя кожи, и последние два. Вроде все. Как вам заказ?» Ламар потрясенно смотрел на меня. «Это же больше четырехсот тысяч», просипел он. «Мне ни разу не давали такого большого заказа. Но мы справимся». Взяв себя в руки, Он прикинул, Но выполнение заказа в полном объеме потребуется около двух месяцев. Другие заказы мы на это время брать не будем. Без проблем, согласился я с ним. Тогда нам потребуется первоначальный взнос в размере ста тысяч кредитов. Он необходим для закупки дополнительных материалов, о которых я говорил. Слишком необычные комплекты тобой заказаны. И небольшой запас. на непредвиденные расходы. К тому же мы будем готовы провести сделку через моего племянника, чтобы вы смогли получить максимальную скидку. И он вопросительно посмотрел на Крогана. Тридцать процентов, сказал тот, больше не получится. Пожилой мастер снова перевел взгляд на меня, ожидая согласия или нового моего ответа. Хорошо. Подтвердил я их условия, и почти мгновенно мы с Ломаром составили договор на изготовление ими доспехов для нашей гильдии. В конце, пожав ему руку, я впервые увидел, как этот пожилой демон несколько смущенно смотрит на меня. Заметив мой недоумевающий взгляд, он тихо пояснил свои чувства. Я ведь до последнего момента не хотел верить вам. Лишь поддержка рехора и странное положительное отношение Дла и к вам помогли мне сделать этот нелегкий шаг навстречу вашей гильдии. И вы уже скоро сможете убедиться, что не зря доверились нам и им. И я кивнул в направлении его дочери. «Я уже это вижу», — тихо произнес мастер, Взяв подписанный нами договор и убирая его к себе в сумку. Спасибо вам за длаю, да и за всех нас тоже. Я лишь еще раз покрепче сжал руку старика и, не став больше никак акцентировать на этом внимание, спросил его о другом, переводя тему. Ну а теперь расскажите о тех, кто готов с нами сотрудничать. Ламар все понял правильно. и с благодарностью кивнув мне, ответил. «Я успел переговорить только с одним своим хорошим знакомым, который находится примерно в том же положении, что и мы. Правда, не столь критичном, но все же. Только он не мастеровой, а лекарь, вернее, аптекарь. Продает лечебные зелья и снадобья». «Ничего, свой лекарь в гильдии». «Это неплохое подспорье, впрочем, как и все прочие нейтралы», — поддержал я. Ламар кивнул. «Он закончил школу жизни города Льен, это в одном из центральных миров, и уже давно перебрался вместе с женой к нам сюда. Тут у них родился сынишка, который ходил в местную общую школу, пока ту не закрыли. Потом он обучался дома, как и многие местные дети». Его жена несколько лет назад погибла при странных обстоятельствах, и с тех пор у него все не заладилось. Практически. Тогда управление аптекой взял в свои руки подросший сын, так как отец не мог уже управлять сам. Я не знаю, что с ним случилось, но он больше не мог изготавливать или варить зелья и снадобья. Но аптека не закрылась. По сути... Его сын работает полноценным лекарем-алхимиком с 12 лет. «Ничего себе!» – протянул я. «У него не такой талант, как у его отца», – продолжал рассказывать мастер. «Парнишка очень сильный маг жизни и несколько необычный. Он не управляет силой напрямую. Большего я сказать не могу. Просто сам не знаю и не понимаю, что бы это могло означать». А вот я понял, о чем говорит Ламар. Вернее, догадался, этот парнишка прирожденный алхимик, обычно подобные ему достаточно слабые маги, которым просто не хватает собственной силы для управления магическими энергиями напрямую. Поэтому они воздействуют на нее с помощью дополнительных предметов, таких как зелья, свитки, амулеты, к примеру, Пресловутые волшебные палочки, которые, по сути, представляют собой усилитель магической энергии и инструмент, позволяющий лучше контролировать и управлять потоками силы. Это, кстати, один из основных атрибутов алхимиков. Правда, эта самая волшебная палочка может иметь совершенно разный внешний вид. Но суть одна. Она нужна им. для дальнейшей работы. В нашем же случае сын знакомого Ламара сам по себе был достаточно сильным магом, но, как я понял, мог работать силой опосредованно, через вспомогательные инструменты, у него должно получаться все великолепно. «Поэтому отец», — продолжал Ламар, «обучил его всему, что знает и умеет сам», чтобы тот мог полноценно заменить его в лавке и при изготовлении заказов. И он давно хотел полностью передать аптеку сыну, а самому отойти от дел лишь время от времени по мелочи помогать ему. Но для этого нужно как минимум вступление юноши в гильдию лекарей, аптекарей или какую-либо иную магическую гильдию, работающую с магией жизни. Перед этим же необходимо получить официальный аттестат об окончании любого из патентованных этими самыми гильдиями учебного заведения. И старый мастер посмотрел на меня. Все вполне законно и правильно, пожал я плечами на эти его слова. Эти нейтралы отвечают за чужую жизнь, и тут нет никакой дополнительной преграды в столь строгом отборе. Это верно, что при решении заняться подобной деятельностью маги должны доказать свою квалификацию. Похоже, и сам мастер-кожевенник был со мной согласен. Но вот именно относительно этого дела ему было что сказать. «Да, согласен», — кивнул мне Ламар, подтверждая мои знания. «Но я знаю, и этого парня, и его отца уже практически двадцать лет». Юноша не по годам умен и расторопен. И вот уже восемь лет, хоть это мало кто знает, всем ассортиментом товара в их лавке занимается он. Отец лишь стоит на кассе и принимает клиентов. Парень – прирожденный алхимик. Но у них никак не получается собрать денег и на обучение, и на вступление в гильдию. Раньше они надеялись на то, что смогут сдать экзамен экстерном. но с недавнего времени подобную практику отменили, хотя при такой сдаче экзамен велся в гораздо более строгой и сложной форме. А все потому, что полное обучение в любой академии или школе магии стоит на порядок дороже. У них еще есть время, но они особо не надеются на удачу. Время для поступления в учебные заведения еще есть, Но тогда у них не будет возможности скопить денег для вступления в гильдию. Ведь старик сам не сможет содержать свою лавку. Ну вот, я и обещал им, что переговорю с вами, и, возможно, ваша гильдия сможет им что-нибудь предложить». «Так», — задумался я, — «есть неплохой алхимик и его отец, который уже не маг, но достаточно подготовленный практик И теоретик. Что еще? Я посмотрел на Лениависа и перейдя на лесной эльфар, спросил у него: Утеря способности к управлению магическими энергиями. Ты что-нибудь об этом слышал? Да, ответил тот, у магических существ подобного недуга произойти не может. Магии у них, как впрочем, и у таких, как мы. Карнол стукнул себя кулаком по груди. в крови. Но вот хуманы, и он посмотрел на меня, вполне подвержены подобным расстройствам. Я слышал, подобное случается из-за сильнейшей психологической травмы, или иногда под длительным воздействием какого-либо блокирующего магическую деятельность амулета или препарата. Но тут, скорее всего, первый случай. Видимо, это был хуман. и он очень сильно был привязан к своей жене. Понятно, протянул я, и, повернувшись к Ломару, уточнил. Этот аптекарь чел? Да, удивленно ответил тот. А как вы узнали? Маги. Кивнув в направлении оборотня, пояснил я и стал обдумывать ситуацию дальше. Лекарь но без официально подтвержденного статуса. В гильдию принять мы его сможем, а сертифицировать и легализовать его у нас не будет никакой возможности. Нужно получить официальный диплом об окончании какого-либо учебного заведения. В этом у нас также нет особых помощников, кроме единственного знакомого. Это Рехар с его академией. Значит, сделаем так, обратился я к Ломару. Ты можешь сказать своему другу, что мы готовы принять его сына в нашу гильдию на тех же условиях, что и твою дочь. Однако в этом случае все упирается в получение диплома его сыном. И у нас есть один вариант на этот счет. Мы постараемся договориться с одной академией о возобновлении ими практики. экстерн обучения и досрочной сдачи экзаменов. Однако в этом случае я сам буду настаивать на том, чтобы подобные досрочные экзамены для сдающих проводились в максимально сложной и жесткой форме. Надеюсь, вам не нужно объяснять, для чего я это сделаю. — Нет, — покачал головой Ламар. Ну и, естественно, сдачу экзамена «Придется оплачивать из собственного кармана, а не за счет гильдии», — добавил я. Заметив согласие в глазах старого мастера, продолжил. «Тогда все отлично. Вы переговариваете со своим другом и озвучиваете ему наши условия. Он, если они его устраивают, связывается с нами, ну а мы, в свою очередь, постараемся обеспечить его сыну возможность сдачи досрочного экзамена». «Я все понял», — кивнул Ламар. «Тогда считаю этот вопрос тоже закрытым». Посмотрев на мастеров-кожевенников, убедился, что им больше нечего пока сказать. «Ламар, Кроган, вы простите?» — сказал я им, не особо миндальничая, да и зачем это делать, когда и так все понимают, для чего мы здесь собрались. «У нас есть еще некоторые дела с вашей дочкой». «А вас мы больше не задерживаем. Заказами на ближайшее время мы вас обеспечили». «Да», — согласился Ламар, «мы начнем работу уже сегодня». «До встречи», — попрощался было я с ним, но вспомнил о первоначальном взносе. «Да, забыл. Деньги на закупку материала уже переведены на ваш счет, тот, что указан в договоре». «Спасибо», — Поблагодарил мастер. Кроган же лишь кивнул. Тогда мы пошли, сказал пожилой мастер. Судя по тому, что я вижу, у столь важных господ, как вы, он улыбнулся. Должна быть уйма дел. Не будем вас больше отвлекать. Он поднялся с кресла, за ним встал и его племянник. Папа, забери с собой рамоса! произнесла длая. Я, как закончу со всеми делами, пойду домой. О, а про мальчонку-то я и забыл, а ведь хотел обсудить с Длаей кое-что и насчет его, вспомнил я, глядя на идущего к деду парнишку. Простите, хотел предложить вам еще кое-что. Это касается твоего сына, Длая. И я указал на Рамоса. «А что с ним?» — напряженно спросила девушка. «С ним, как я вижу, все в полном порядке, но ему нужно учиться. С общеобразовательной школой я пока ничего решить не могу. Есть у меня на попечении один оболтус, которого тоже надо бы отправить на учебу. А вот как ты относишься к боевой подготовке?» «Я сама с ним периодически занимаюсь», — ответила Длая. пожимаю плечами и придерживая сына за плечо. Я посмотрел на нее, потом на телохранителя Тлога, который, похоже, уже догадался, к чему я клоню, и согласно кивнул мне. Это похвально, но как ты смотришь на то, что с ним будут работать более умелые воины? Глаза девушки в возмущении прищурились. длая. «Ты не так меня поняла. Ты тоже очень хороший боец. Но те, о ком я говорю, смогут сделать из твоего сына-воина гораздо лучше, чем ты. Поверь!» «Это одни из самых лучших бойцов в нейтральных мирах. Они на голову выше многих других. И так получилось, что одному из их учеников нужен напарник по тренировкам. Так как?» «Ты согласишься, чтобы они взялись за его обучение?» «Они и правда так хороши?» — тихо уточнила девушка. «Одни из лучших в нейтральных мирах», — повторил я. «Со временем у тебя будет возможность познакомиться с ними поближе». Девушка колебалась недолго. Видимо, она и сама понимала, что теперь... «Ей будет сложно уделять сыну достаточное для этого время. Да и систематические тренировки ничто не заменит». «Я согласна», — кивнула она. «Хорошо», — ответил я. «Тогда за твоим сыном зайдут завтра. Сегодня я как-то не подумал об этом сразу, так что для него этот ад начнется с завтрашнего дня». «Почему ты так сказал?» Тут же насторожилась девушка и инстинктивно отстранила сына себе за спину. «Странно. Она знает, что такое ад?» Удивился я и быстро просмотрел данные в сети и нашей базе знаний. Да, такое понятие существовало и у демонов. Возможно, даже оно каким-то образом и перешло от них к нам. Адом в их понимании являлись самые нижние планы реальности. Они и носили определение адских. Это те, где могли выжить только самые сильные демоны и только в своей самой могущественной ипостаси. Кстати, большинство мощнейших демонических артефактов было добыто именно там. И они явно были созданы не древними магами, но тогда вставал вопрос кем этот вопрос интересует многих, но точного ответа на него нет так что неудивительно, что настолько посп... так что неудивительно, что настолько просвещенная демоннесса, как впрочем итея, которая тоже отреагировала на мои слова, знали это понятие. «А ты думаешь, их кто-то будет жалеть, несмотря на их возраст?» Вопросом на вопрос ответил я. Этим достойным воинам, что согласились взять на себя ответственность за обучение моего подопечного и завтра и твоего сына, поставлена определенная задача подготовить практически универсального бойца в наиболее кратчайшие сроки, всего несколько лет. Так что своих учеников Они будут гонять по полной, ведь твой сын должен будет стать спаринг партнером другого их ученика. Пока не передумала? Нет, твердо сказала Длая. Это даже хорошо. Рамос должен стать одним из лучших, а чтобы стать лучшим, он должен учиться у лучших. Странные эти демоницы. Ей говорят, что ее сына... Ждет ежедневный ад на протяжении нескольких лет. А ее теперь, судя по изменениям в ее ауре, это лишь еще больше убеждает в правильности сделанного выбора. Не понять мне их. Не понять. Да и остальные думают примерно так же. Даже Карнол одобрил согласие Длайи. Дикие времена, дикие нравы. Усмехнулся я своим мыслям. Значит решено: Завтра за твоим сынишкой зайдут и будут из него ковать живое орудие смерти. Я поняла. кивнула длая, и, повернувшись к рамусу, стоящему уже рядом с дедом. Смотри-ка: я даже не заметил, как он там оказался, сказала, на еще ни разу не слышанно мной, но тем не менее, прекрасно понимаемом языке. Этот мужчина. взмах рукой в мою сторону. «Обещал отдать тебя в обучение к лучшему воину и учителю, чем я. Это он хочет взять меня в ученики?» И мальчик указывает взглядом на меня. «Нет», — ответила девушка. «Он говорит о других, но сказал, что они одни из лучших в нейтральных мирах». «Жаль», — искренне огорчился Рамос. Он мне понравился. Он хоть и странный, но хороший. И он никогда ни меня, ни тебя не обидит. Это точно не он?» Длая удивленно вгляделась в глаза своего сына, а потом развернула лицо в мою сторону и задумчиво стала рассматривать меня. «Не знаю», — уже как-то растерянно ответила она Рамосу. «Вроде он явно говорил о ком-то другом». «Жаль», — повторил ее сын, — «в нем есть сила, я это вижу. Мне кажется, он сильнее всех находящихся здесь или тех, кого я видел до этого. Такой странной силы я еще не видел ни в ком, поэтому я не могу ничего сказать точно. Но что-то с этим хуманом не так». Парнишка спокойно перевел свой взгляд на меня. «И еще». Он посмотрел мне прямо в глаза. Одно я знаю точно. Он намного опаснее, чем выглядит внешне. Я не знаю, с чем это связано, мам. Но он похож на тех, кого мы видели в храме незримых. Там, где мы прятались и пережидали, пока не закончатся поиски и пока не добрались до телепорта. Хоть он и не как они, но он такой же. Не знаю, как это объяснить. и он беспомощно перевел свой взгляд на Длаю. «Сынок, есть тайны, в которые лучше не лезть», тихо сказала ему женщина, «так что оставь их ему, пусть они будут с теми, кто их хранит. У нас с тобой тоже есть свои тайны, о которых не нужно знать остальным». «Смотри-ка, Адлая не все рассказала мне», «И, возможно, своему отцу», — подумал я, слушая их. «Я понял, мам», — ответил ей Рамос. «Тем более этот чел не лгал относительно моих будущих учителей. Они и правда одни из лучших. Вон сидит один из них». Мальчик кивнул в сторону телохранителя. «Какой ты у нас глазастый!» «Да и правду чувствуешь похоже», — усмехнулся я. Нужно поговорить со Слонгом, чтобы они обратили на эти его способности особое внимание. Надо бы их развивать. Да, если поразмыслить, то кругом тайны. Вон и Длая с сыном оказывается не так просты. И что-то, думается мне, не все так просто с тем переворотом в их клане, о котором она говорила. Все там намного сложнее и запутаннее. Значит? И интереснее. Я даже почувствовал, как меня потянуло сунуть свой любопытный нос в те события. И что-то подсказывает мне, окажусь я в них по самые уши. Конечно, не сейчас, но рано или поздно. Так что у меня будет время с этим разобраться. Женщина закончила разговор с сыном, и он, попрощавшись со всеми, вышел вслед за Ломаром. который ждал его у двери. Еще один пункт, который требовалось решить, закрыт.